Глава седьмая Гамены могли бы образовать индийскую касту. Парижские Гамены это почти что каста. И надо сказать, не всякому открыт в нее доступ. Слово Гамен впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа Клод Г. Разразился скандал, но слово привелось. Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что видел, как человек упал с колокольни собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола дома инвалидов и стибрить там малую талику свинца. Третий — потому что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому что знавал солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа. Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена, глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные. Господи Боже мой, какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа. Причем мне произносилось как меня, а этаж как етаж. Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин. «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни. Почему ты не позвал доктора? Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать самосильно». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместия Нашли полное выражение в ниже следующем. Преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни на путствие духовника. Он разговаривает с попом, негодующе восклицает дитя Парижа. Экий трус! Некоторая смелость в вопросах религии придает Гомену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим. Присутствовать при казнях его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища «прощай суп», «ворчунья», «голубая небесная мамаша», «последний глоточек» и так далее, и так далее. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и абат Монтес... Самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканием, иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал, страшный Дотен произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы. Я ему завидовал. Никто среди гаменов не слыхал о Вольтере но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между политиками и убийцами. Предание о том, кто какой имел вид в свой последний час, сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль в меховой фуражке, Лувель в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан-Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Ле-Куфе ссорились между собой. — Будет вам делить вашу корзину! — крикнул им какой-то Гамен. Сансон и абат Монтес, самые популярные имена, Сансон — парижский палач. Тридцатых годов XIX -го века. Абат Монтес, священник, сопровождавший осужденных к месту казни. Ласнер Дотен, Папа Вуан, Авриль Лекуфе, уголовные преступники, публично казненные в Париже в двадцатых-тридцатых годах XIX -го века. Толерон, Лувель, Бориес, сержанты гарнизона крепости Ларушель казненные в 1822 году по обвинению в организации кружков карбонарьев во французской армии. Другой, желая посмотреть, как повезут де Бакера, но из-за малого своего роста, ничего не видя в толпе, облюбовывает фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм», — просит Гамен, и, чтобы задобрить служителя власти, добавляет, «я не свалюсь». «А мне-то что, свалишься ты или нет?» — отвечает жандарм. Большое значение придают Гомены несчастным случаям. Наивысший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, до самой кости порезаться. Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак». Излюбленная фраза Гомена «Я здорово сильный, во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза — весьма ценным качеством.